Глава 21 Максим, надо сдаться. Ни за что. Почему надо сдаваться? Мы не сделали ничего плохого. Вы не понимаете, насколько все серьезно? К делу подключилась полиция, нас разыскивают, меня считают похитителями. Она отбросила жестом руки эти доводы, как будто стряхнула перхоть с плеча. Ты придаешь этому слишком большое значение. «Завтра про все забудут». «Завтра? Но завтра не будет. Мы едем в полицейский участок». Она широко ему улыбнулась. «Мне нравится, когда ты такой решительный. Ты, наконец, разрумянился». Совершенно ошарашенный, Алекс взял Максим за плечи. «Я рискую оказаться за решеткой. Вы это понимаете? Ситуация очень неприятная. И потом в доме престарелых за вас сильно волнуются». Волнуется? Как же? Вы исчезли, никого не предупредив. Ну, разумеется, иначе бы они меня никуда не отпустили. Тебе грозит тюрьма? Так вот, дом престарелых — такая же тюрьма». Директриса, кажется, беспокоится. «Беспокоиться за свои деньги — это да. Этой старой карге надо побольше постояльцев. И она понимает только одно — репутация ее дома престарелых пострадает» а страховая потребует заключить новые договоры. Все это ей не на руку. Беспокоится она. Вот смех. Это командирша только и следит за нами, как собака за овцами. А тут вдруг Нати. Одна овца сбежала. Сбежала? Так значит, вы это сделали нарочно? Ну, конечно, нарочно. Мальчик мой, ты соучастник побега, осуществленного по всем правилам и в надлежащей форме. На щеках Максин выступил румянец. Она выглядела необыкновенно довольной. Однако Алекс заметил промелькнувшую в ее сияющих глазах тень. Она хорохорилась. Но он увидел, что эта бравада держится на честном слове. Алекс это растрогало. Он уже не мог разобраться в своих переживаниях. Они зашкаливали. Эмоциональный передоз. Он почти что с сожалением думал о своем литаргическом состоянии до Максин. Когда его душа замерла, застыла, разрушая сама себя, он, по крайней мере, почти ничего не чувствовал. Но после того, как он посадил старую даму к себе в машину, случился настоящий взрыв эмоций. Фейерверк переживаний, которому он был совершенно не готов. Фейерверк должны устраивать профессионалы. А у него душа совсем не лежала к пиротехнике. Возбудившись, Максин резко встал с табурета, и несколько человек обернулись посмотреть на нее. По спине начинающего похитителя пробежал холодок. Алекс подумал, что ситуация явно выходит у него из-под контроля. Он должен был вразумить Максин, но прежде всего им надо было не привлекать к себе внимания. Он взял старую даму под руку. И повел к выходу. Эй, я не допила мою восхитительную штуку из латы», — запричитала она. Это расплата за побег из дома престарелых. Выйдя на улицу, Алекс пожалел, что не купил в Прадо без волку, а еще лучше балаклаву. Она подходила ко всему, а начинающему похитителю без нее просто не обойтись. Поры кофеина. Унылая и расслабленная атмосфера в кафе подействовали на него угнетающе. На улице он чувствовал себя лучше. Надо наслаждаться солнцем и вольным воздухом, пока можно. В тюрьме он будет иметь право лишь на пару часов прогулки в компании жутких типов, покрытых с головы до ног татуировкой, играющих мускулами и замышляющих очередное убийство. Алекс напряженно вглядывался в солнце, будто в последний раз. «Что-то уставился, как блаженный на небо. Там что, затмение?» Алекс перевел взгляд на старую даму. Та, стоя руки в боке, взирала на него, ожидая объяснений. Поскольку их не последовало, она продолжила. «Мне что-то кажется, мой мальчик, ты не понимаешь, что происходит. Сейчас не время предаваться исследованиям по астрофизике». Это скорее вы не понимаете всей глубины проблемы, возразил возмущенный Алекс. Видите всю шиворот на выворот. У меня на хвосте вся полиция Франции из-за преступления, которое я не совершал. А я видите ли ни о чем не думаю. Ну, далеко не вся полиция Франции. Я, конечно, знаю, что я важная персона в доме престарелых, ее оплот, как было сказано в репортаже, и мое отсутствие и вправду должно ощущаться не лучшим образом. Атмосфера уже не та. Более тягостная, менее жизнерадостная, менее оживленная, менее веселая, менее скрометная, менее приятная, менее элегантная. Ну, да все эти старики меня, наверное, уже забыли. И единственная их забота — найти свою вставную челюсть. Но обо мне говорили в новостях. «Да знаю! Разве это не классно?» «Это ужасно! Меня представили наркоманом!» «Это нормально? Все думают, что ты...» «Они думают, что я вас похитил!» «Вот еще! Они не так поняли! Это какое-то недоразумение!» «Мои родители считают, что я виновен!» Да, это действительно плохо. Алекс отошел и сел на бордюр тротуара. Голова у него жутко кружилась, он словно оцепенел. При виде его в таком состоянии у Максин сжало сердце. Но она не могла покориться и согласиться пойти в полицию. Она четко знала, как все будет. Ее отвезут обратно в дом престарелых, там ей предстоит услышать резкую отповедь директрисы Дюрифе, после чего ее больше никогда не оставят одну. За ней будут следить 24 часа в сутки. Пустят в карцер, иначе называемой общей комнатой, где без конца передают вопросы чемпиону и предлагают мастер-классы по скрапбукингу. Сноска. Скрапбукинг. Изготовление и оформление рукодельных семейных или личных фотоальбомов. Как, скажите, пожалуйста, можно заниматься скрапбукингом? Если у вас руки дрожат так, словно вы приняли ЛСД, и если вы почти ничего не видите. Пытка, да и только». Она знала, что это эгоизм, но отступить не могла. Она уже приняла решение поехать в Брюссель, чтобы довести дело до конца. И она туда поедет. Другого выхода нет. Никакой альтернативы. Ей нужно убедить Алекса помочь ей. К тому же небольшое приключение, несомненно, пойдет ему на пользу. Ему явно не хватало сумасбродства в жизни. Чтобы развеять его депрессию, ничего лучше не придумать, чем побег. Чтобы убедить его, она должна была показать, что предельно честна с ним. И он сидел в воплощении символ человека без веры, безнадежно взывая к надежде в своем отчаянии. «Что-что?» «Мелвилл», «Моби Дик». «И что?» «То, что эта фраза тебе очень подходит. Ты этого не знаешь, но ты мой единственный шанс. Ты отчаявшийся и депрессивный человек, но в тебе вся моя надежда». «Не понимаю». «Ты мой оксюморон». Два противоположных слова, которые прекрасно сочетаются. «Тебе кажется, что ты все в жизни потерял?» «Мне тоже. У тебя это пройдет, обещаю, хотя сейчас тебе трудно в это поверить. А вот для меня все действительно кончено. Но у меня в отчаянии есть надежда, что ты меня отвезешь в Брюссель, чтобы выполнить мое последнее желание. Все это очень запутанно, я знаю, но, возможно, наша встреча — знак судьбы. Ты — моя последняя в жизни причуда и последний шанс». «Я понимаю, что прошу очень многого. Ты сделаешь это для меня? Ты поедешь со мной дальше?» Алекс был огорошен. Слишком много ответственности на его бедные плечи. «И почему он не отправился на поезде? На самолете, на лошади, пешком, на чем угодно, кроме машины? Что тут скажешь?» Он, всегда ненавидевший принимать решения, оказался лицом к лицу с трагедийной дилеммой. Надеть зеленый свитер или серый? Пойти направо или налево? Сказать или промолчать? Помочь старушке в бегах умереть достойно, натравив на себя полицейских? Или отвезти ее в каталажку, чтобы она там тихо и медленно угасала? Максим дрожала. «Не из-за Паркинсона», От этого она, к счастью, пока была избавлена, но потому что ее жизнь, точнее ее смерть, целиком зависела от молодого человека, сидящего перед ней. Она знала, что ей было бы лучше выбрать поезд для поездки в Брюссель, но, повинуясь своему последнему старческому капризу, захотела получить возможность с кем-то поговорить. В поезде все сидели в наушниках или утыкались в мобильник. Почти никто уже не читал. К тому же она не стала бы прерывать человека, поглощенного чтением. Это было бы бессовестно. Она выбрала поездку на попутной машине, надеясь, что сможет вести с незнакомым человеком ни к чему не обязывающую беседу о погоде, о музыкальных новинках, которые ей были неизвестны, о политике, почему бы и нет. Но она никак не ожидала, что ей попадется депрессивный молодой человек с доброй душой и никогда бы не поверила, что в доме престарелых ее хватятся так скоро и обратятся в полицию. Она смотрела не отрываясь на Алекса, скрестив пальцы в надежде, что он согласится. «Хорошо, я вам помогу». Старая дама чуть не лишилась чувств. У нее закружилась голова, и она оперлась на Алекса, чтобы не упасть. «Вы нормально себя чувствуете?» «Для умирающей просто превосходно!» — произнесла она со слабой улыбкой. Алекс кивнул головой в сторону Старбакса. «Хотите еще кофе, чтобы приободриться?» «Нет, спасибо. У меня есть кое-что получше. Сейчас приму свое лекарство». Аксин порылась в огромном вещмешке, служившем ей сумкой и вынула оттуда фляжечку, наполненную жидкостью янтарного цвета. Она отхлебнула из нее приличный глоток. «Хочешь?» «Что это?» «Октамур 6,3». «Айла Барли 64%.» «Самый торфяной виски в мире». «Так значит, когда вы в вашем профиле указали, что интересуетесь виски, это была правда?» «На, попробуй. Тебе будет лучше». Это звучало не как просьба, а скорее как приказ. И Алексу было уже наплевать, что к похищению добавится состояние алкогольного опьянения. Он сделал совсем маленький глоток виски, который обжег ему горло, распространяя аромат дыма и лесных ягод. Ух, как крепко! Пламя костра, смешанное с землей, обжигает. «Привыкнешь» ответила старая дама, убирая ценный напиток в сумку. Оба беглеца замолчали. Максин наслаждалась тем, как мягкое тепло алкоголя постепенно разливается по всему телу. Алекс приходил в себя после ожога, полученного от этого ужасного напитка. Они сидели на тротуаре. Алекс в костюме тройки, который он с радостью обменял бы на балаклаву, а старая дама с красивым платком на шее, который она довольно поглаживала. Обоим казалось, что с того момента, когда они вышли из шикарного магазина, прошла уйма часов или даже дней. Алекса охватило легкое цепенение, хотя он и переживал, что его ищет полиция, но все же испытывал облегчение от того, что сделал свой выбор. Да, самое худшее при выборе — колебание. Сейчас он испытывал те микросекунды, когда есть ощущение освобождения. Но он знал, что колебания не замедлят явиться, и он снова начнет сомневаться в том, правильно ли сделал выбор. «Ты мне так помог, согласившись ехать дальше. И потом увидишь, у нас будет большое приключение. Повеселимся, как сумасшедшие». «Как сумасшедшие. Это про нас». Мы далеко не сумасшедшие. Мы просто живые люди. Нормальные люди не боятся полиции и не находятся в бегах, когда отправляются на эвтаназию. Оставь покой нормальных людей. Они такие скучные. И не считают, что у окружающих жизнь лучше твоей. Ты ничего о не, не знаешь. Она ткнула пальцем в сторону юноши, стоявшего напротив них, который, казалось, согнулся под тяжестью всей мировой скорби. «Думаешь, он счастливее тебя?» Алекс посмотрел на него с сомнением. Вид у юноши и вправду был не очень веселый. Он опустил голову и сутулился. «Не знаю». «Наверное, нет», — ответил Алекс, нехотя. «Вот видишь, грустно не только тебе». Чем зацикливаться на себе, ты бы лучше оглянулся вокруг. Алекс сам себе показался смешным. Глубоко погрузившись в свои переживания, он перестал думать о том, что другим тоже бывает несладко. Он уже был готов согласиться с Максим, как вдруг юноша поднял голову, и глаза его засветились. Роскошная блондинка шла ему навстречу, широко улыбаясь. Подойдя к нему, она горячо его поцеловала. Сияя от счастья, молодая пара вошла в Старбакс. Алекс сукоризный посмотрел на Максин, которая не дрогнула. Но вид у него такой, будто жизнь его не балует. Однако, почувствовав, что довод ее хромает, старая дама решила перейти к главному. — Не занудствуй. Сам посуди, что ты теряешь. Девушка, которую ты любишь, себя не замечает. Ты в депрессии, никто тебя не понимает и даже твои родители верят, что ты преступник. Зато вы отлично умеете поднять настроение. Вы что, хотите и меня склонить к эвтаназии? У них там скидки на группу желающих?» Максим, так и не снявшая руку с плеча Алекса, слегка похлопала его. «Не глупи и воспользуйся случаем. О, непременно! Мне так полегчает, когда я помогу вам покончить с собой!» «Ты делаешь для меня гораздо больше», — сказала она серьезно. «Я знаю. Не волнуйтесь, я вас не брошу». «Тем лучше. Мне было бы жаль, если бы пришлось тебя шантажировать». «Шантажировать? Вы о чем?» «Если бы ты не согласился мне помочь по доброй воле, я была бы вынуждена пригрозить, что в полиции скажу, будто ты меня похитил». «Неужели вы бы сделали это?» Максим наигранно жалобно произнесла. «Ох, господин комиссар, если бы вы только знали, что мне пришлось вытерпеть от этого наркомана! Ужас просто! К тому же, если бы вы не среагировали так быстро, он бы наверняка меня изнасиловал! Если бы вы только видели, до чего похотливо он глядел на меня! От одного воспоминания меня трясет!» По лицу Максим текли крупные слезы. Алекса эта сцена скорее развеселила, чем испугала, и он зааплодировал. Ну и ну, вы заслужили Оскар. Старая дама встала и сделала пару реверансов. Вы великая больная. Нет, больна Ребекка. Ты уже забыл? а а Засмеялась Максим. Хорошо, что нас тогда еще не разыскивала полиция. При напоминании полиции Максим вздрогнула. Времени ждет. Нам пора трогаться. И она протянула руку Алексу, чтобы помочь ему подняться. Знаешь, обычно молодые люди помогают старикам стать. Во-первых, вы не старуха, а во-вторых, вас трудно назвать больной. Как это мило, мой мальчик. Я принимаю твой комплимент.